— Сам поймал. — Любопытно. — Оставь его здесь, я в Москву напишу. У тебя его кот съест. — Кот не съест. — Осьминог электричеством бьет. Удалого ударил. Корнелий даже соловей может током ударить. Это не аргумент. — Но если настаиваешь, аквариум тебе дам. — На время. — И письмо в Москву сам напишу. Тебя там не знают. Меня многие знают, я многим уж написал. Если б я вел дневник, то написал бы в нем, мое положение улучшается. Если бы не голод, который начал меня мучить, как только прошел первый шок, я бы сказал, что, наконец-то, я попал в руки к ученым, возможно, к специалистам по контактам с инопланетными цивилизациями, может быть, даже в специальную комиссию по контактам. Из темного цилиндра меня перевели в квадратный прозрачный куб, наполненный свежим воздухом. По трубке воздух стекает внутрь, так что я могу не беспокоиться о дыхании. Но я не писал дневника и осматривался. Странные предметы и приборы заполняли огромное помещение, окружающее мою тюрьму. Внизу непрерывно бродило некое животное, превышающее меня размерами, покрытое шерстью. Животное открывало пасть и облизывало с красным языком. Животное смотрело на мою тюрьму с вожделением. Напрашивалось два вывода. Раньше моя тюрьма была его жилищем, из которого животное было выселено и потому желало вернуться обратно, или, что менее приятно, животное было сторожевым и поставлено было следить за мною, оно могло быть разумным. И меня... Попытками контакта занялись две местные особи. Один из аборигенов нес меня в цилиндре. Второй, видно, крупный специалист присоединился к нему только теперь, в научном центре. Их пасти раздвигались и сдвигались, таков видных способ обмена информацией. Теперь передо мной стояла задача доказать им, что я превосхожу их интеллектом и не ущемить их достоинство при этом. Хотелось есть... — Чем осьминоги питаются? — спросил Грубин Ложкина, принесшего сверху Том Брэма. — А то за моим его голодом. — Наиболее широко распространен обыкновенный спрут, — читал Ложкин. — Октопус вульгарис. Тело его обычной окраски, которое, однако, в состоянии возбуждения животного, переходит в коричневую, красную или желтую, причем вся кожа... На спинной стороне покрыты неравномерными бородавчатыми пупырышками. — Но хищник он альтравоядный. — Хищник, — сказал Ложкин. — Возьми палку, приведи его в состояние возбуждения, посмотрим на пупырышки. Пока Грубин искал палку, Ложкин убедился в том, что осьминоги — хищники, и узнал, как они размножаются. Но о размножении говорить было рано, пока не поймали осьминогу-подругу. — Я его сильно тыкать не буду, — сказал глубин подходя с палкой. — Ты не тычь сильно. Нам только посмотреть, будет ли он цвет менять. — Только уж не серый, неважно. глубин сунул палку в аквариум и потрогал ею осьминога. После длительного священия и изучения каких-то фолиантов они принесли шест и ввели его в атмосферу. Первая попытка контакта. Я даже покраснел от приятной неожиданности. Моя застенчивость, вошедшая в поговорку среди моих коллег, и теперь сыграл он до мною шутку. Я взялся загонять шеста и три раза дернул за него. Шест был немедленно убран. Поняли или не поняли? «Изменил цвет на красный», — подтвердил Лошкин. «Все сходится». — Наверное, не новый вид, а просто урод, как теленок с двумя головами. Грубин сходил на кухню и вернулся с куском мяса. Кот бежал за ним, подпрыгивая, полагая, что мясо предназначается ему, верному другу. Мясо полетело в аквариум. — Вымыл мясо, — спросил Ложкин, — под холодной водой. Кусок отвратительной плоти, сочащейся кровью, упал на меня сверху. — Что это? — Провокация. «Или попытка меня накормить? А есть хочется. Но не есть же мясо мне, убежденному вегетарианцу! Я взял кусок мяса и выбросил его из моей тюрьмы!» «Кривляется!» — определил Ложкин. «Значит, не голодный!»